Других повелений не будет, Ваше Величество? Нет. Но в признаниях не должно быть никаких изменений. В противном случае я беру слово назад. Они должны быть повторены полностью перед всем народом. Слушаюсь, сир. Должны быть названы также имена сообщников? Все имена без исключения. даже если по показаниям осужденного носители этих имен окажутся повинными в государственном измене и вооруженном мятеже, даже в том случае, если это будут имена моих ближайших родичей. Все будет сделано согласно повелению Вашего Величества. Для того, чтобы не произошло недоразумения, я объясню подробнее. Осужденному принесут перья и бумагу. Он напишет свое признание публично, показав тем самым, что полагается на наше милосердие и вверяет себя нашей милости. А затем мы посмотрим. Но я могу обещать? Ну да, конечно, обещайте. Вступайте, господа, сказал президент, обращаясь к советникам. И, почтительно поклонившись королю, он вышел вслед за ними. Он заговорит, сир, сказала Луиза Лотарингская вся трепеща. Он заговорит, и, Ваше Величество, помилует его. Смотрите, на губах его выступает пена. Нет, — Нет-нет, он что-то ищет глазами, — сказала Екатерина. — Он ищет, только и всего. Но что же он ищет? — Да, черт побери, воскликнул Генрих Третий. Догадаться нетрудно. Он ищет господина герцога Пармского, господина герцога Гиза. Он ищет его католическое величество, моего испанского брата. — Да, ищи, ищи. Может быть, ты воображаешь, что на Грэвской площади устроить засаду еще легче, чем на дороге во Фландрию? На Ишафот тебя возвел один бельевр. Так будь уверен, что у меня здесь найдется сотня бельевров, чтобы помешать тебе сойти отсюда. Сальсет увидел, как лучники отправились за лошадьми. Увидел, как в королевскую ложу зашли президенты-советники и как затем удалились. Он понял, что король велел совершить казнь. Тогда-то на его губах и проступила кровавая пена, которую заметила молодая королева. Выхватившим его смертельном нетерпении несчастный до крови кусал себе губы. «Никого! Никого!» — шептал он. «Никого из тех, кто обещал прийти мне на помощь! Подлецы! Подлецы! Подлецы!» Лейтенант Таншон подошел к Эшафету и обратился к палачу. «Приготовьтесь, мастер!» Тот дал знак своим помощникам на другом конце площади. Видно было, как лошади пробирались через толпу, оставляя после себя, подобно кораблю в море, волнующуюся борозду, которая постепенно сглаживалась. То были собравшиеся на площади зрители. Быстрое движение коней оттеснило их в разные стороны или сбивало с ног. Но взбаламученное море тотчас же успокаивалось, и часто те, кто стоял ближе к эшафоту, оказывались теперь сзади, ибо более сильные раньше их заполняли пустое пространство. Когда лошади дошли до угла, в Эннери можно было заметить, как некий уже знакомый нам красивый молодой человек соскочил с тумбы, на которой стоял, и его столкнул с нее мальчик лет пятнадцати-шестнадцати, видимо, страстно увлеченный ужасным зрелищем. То были таинственный паж и Виконт Эрнатон де Карменш. — Скорее, скорее, — шептал Паш на ухо своему спутнику. — Пробивайтесь вперед, пока можно. Нельзя терять ни секунды. — Но нас же задушат, — сказала Эрнатон. — Вы, дружок, мы просто обезумели. — Я хочу видеть, видеть, как можно лучше, — властно произнес Паш. Чувствовалось, что этот приказ, исходивший от существа, привыкшего повелевать. Эрнатон повиновался. — Поближе к лошадям, поближе к лошадям, — сказал Паш. — Не отступайте от них ни на шаг, иначе мы не доберемся. — Но пока мы доберемся, вас разорвут на части. — Обо мне не беспокойтесь. Вперед, вперед. Лошади начнут брыкаться. — Хватайте крайнюю за хвост. В таких случаях лошадь никогда не брыкается. Эрнатон, помимо воли, подчинился странному влиянию мальчика. Он послушно ухватился за хвост лошади, а паш, в свою очередь, уцепился за его пояс. И среди всей этой толпы, волнующейся, как море, густой, словно колючий кустарник, оставляя по дороге лишь клок плаща, лоскут куртки, то даже гофрированный воротник рубашки, они вместе с лошадьми оказались, наконец, в трех шагах от эшафота, где в судорогах отчаяния корчился сайсет. «Ну как, добрались мы?» — прошептал юноша, еще переводя дух, когда почувствовал, что Эрнатон остановился. «Да», — ответил Викон, — «к счастью, добрались, и я уже обессилел». «Я ничего не вижу». Пройдите вперед. Нет-нет, еще рано. Что там делают? Вяжут петли на концах канатов. А он? Он что делает? Кто он? Осужденный. Озирается по сторонам, словно насторожившийся ястреб. Лошади стояли у самого эшафота, так что помощники палача смогли привязать к рукам и ногам сальседа по стромки, прикрепленные к хомутам. Когда петли канатов грубо врезались ему в лодыжки, сальсед издал рычание. Тогда последним невыразимым взглядом он окинул огромную площадь, так как все сто тысяч зрителей оказались в поле его зрения. — Сударь, — учтиво сказал ему лейтенант Таншон, — не угодно ли вам будет обратиться к народу до того, как мы начнем? И на уху осужденному он прошептал. — Чистосердечное признание, и вы спасете свою жизнь. Царь взглянул ему в глаза, проникая до самого дна души. Взгляд этот был настолько красноречив, что он, казалось, вырвал правду из сердца Таншона и притянул его к глазам так, что она вся раскрылась перед Сальседом. Тот не мог обмануться. Он понял, что лейтенант вполне искренен и что он выполнит обещанное. «Видите», — продолжал Таншон, — «вас покинули на произвол судьбы, и единственная ваша надежда — то, что я вам предлагаю». «Хорошо», — скрипным вздохом вырвалось у Сельседа. «Угомоните толпу. Я готов говорить». «Король требует письменного признания за вашей подписью». «Тогда развяжите мне руки и дайте перо. Я напишу». «Признание? Да, признание. Я согласен». Ликующему Таншону пришлось дать только знак. Все было предусмотрено. У одного из лучников находилось в руках все. Он передал Зинанту чернильницу, перьки, бумагу, которые тот и положил прямо на доски эшафота. В то же время канат, крепко охватывающий руку соседа, отпустили фута на три, а его самого приподняли на помосте, чтобы он мог писать. Сосед, очутившись наконец в сидячем положении, несколько раз глубоко вздохнул и, разминая руку, вытер губы и откинул влажные от пота волосы, которые спадали к его коленям. «Ну-ну», — сказал он, — «садитесь поудобнее и напишите все подробно». «О, не бойтесь», — ответил сосед, протягивая руку к перу. «Не бойтесь, я все припомню тем, кто меня позабыл». С этими словами он последний раз окинул взглядом площадь. Видимо, для пажа наступило время показаться, ибо, схватив Эрната за руку, он сказал, «Сударь, молю вас, возьмите меня на руки приподнимите повыше, из-за голов я ничего не вижу». «Да вы просто ненасытный, молодой человек, ей-богу! Еще только одну услугу, сударь, вы уж право злоупотребляете. Я должен увидеть осужденного, понимаете? Я должен его увидеть!» И так как Эрнтон как будто медлил с ответом, он взмолился. «Сжальтесь, сударь, сделайте милость, умоляю вас!» Теперь мальчик был уже не капризным тираном, он молил так жалобно, что невозможно было устоять. Эрнатон взял его на руки и приподнял не без удивления. Таким легким показалось его рукам это юное тело. Теперь голова пожа вознеслась над головами всех прочих зрителей. Как раз в это мгновение, глядев еще раз всю площадь, Сальсет взялся за перо. Он увидел лицо юноши и застыл от изумления. В тот же миг Паж приложил губам два пальца. Невыразимая радость озарила лицо осужденного. Она, похоже, была на опьянение, охватившее злого богача из евангельской притчи, когда Лазарь уронил ему на пересохший язык каплю воды. Он увидел знак, которого так нетерпеливо ждал, знак, возвещавший, что ему будет оказана помощь. В течение нескольких секунд сосед смотрел на площадь, затем схватил лист бумаги, который протягивал ему обеспокоенный его колебаниями Таншон, и принялся с лихорадочной поспешностью писать. — Пишет, пишет, — произнеслось в толпе. «Пишет!» — произнес король. «Клянусь Богом, я его помилую!» Внезапно Сальсет перестал писать и еще раз взглянул на юношу. Тот повторил свой знак, и Сальсет снова стал писать. Затем, после еще более короткого промежутка, он опять поднял глаза. На этот раз Паш не столько сделал знак пальцами, но еще и кивнул головой. «Вы кончили?» — спросил станшон, не спускавший глаз с бумаги. «Да», — машинально ответил Сальсет. «Так подпишите». Сальсет поставил свою подпись, не глядя на бумаги. Глаза его были устремлены на юношу. Таншон протянул руку к бумаге. «Королю, одному лишь королю», — произнес Сальсет. И он отдал бумаге лейтенанту короткой мантии, но слегка поколебавшись, словно побежденный воин, вручающий врагу свое последнее оружие. — Если вы действительно во всем признались, — господин де Сальсет, сказал лейтенант, — то вы спасены. Улыбка ироническая, но вместе с тем немного тревожная, заиграла на губах осужденного, который словно нетерпеливо спрашивал о чем-то какого-то неведомого себе собеседника. Под конец усталый Эрнатон решил освободиться от обременявшего его юноши. Он разъял руки, и Паш соскользнул на землю. Вместе с тем исчезло и то, что поддерживало осужденного. Не видя больше молодого человека, Сальсед стал искать его повсюду глазами. Затем, словно в смятении, он вскочил. — "Ну когда же, когда? Никто ему не ответил. Скорее, скорее, торопитесь", крикнул он. Король уже взял бумагу, сейчас он прочитает ее. Никто не шевельнулся. Король поспешно развернул признание Сальседа. — О, тысяча демонов! — закричал Сальсет. — Неужто надо мной посмеялись? — Но ведь я ее узнал. Это была она, она! Пробежав глазами первые несколько строк, король, видимо, пришел в негодование. Затем он побелел и вскликнул. — О, негодяй! Злодей! — В чем дело, сын мой? — спросила Екатерина. — Он отказывается от своих показаний, матушка. Он утверждает, что никогда ни в чем не сознавался. — А дальше? а дальше он заявляет, что господа Дегиза ни в чем не повинны и никакого отношения к заговору не имеют. — Что ж, — пробормотала Екатерина, — а если это правда? — Он лжет, лжет, — скричал король, — лжет, как последний нехрист. — Почем знать, сын мой? Может быть, господ Дегизов оклеветали? Может быть, судьи в своем чрезмерном рвении неверно истолковывали показания? — «Что вы, государь? вскричал Генрих, не в силах больше сдерживаться. «Я сам все слышал». «Вы сын мой?» «Да, я». «А когда же это?» Когда преступника подвергали пытке, я стоял за занавесью. Я не пропустил ни одного его слова, и каждое это слово вонзилось мне в мозг, точно гвоздь, вбиваемый молотком. «Так пусть же он снова заговорит под пыткой, раз иначе нельзя. Прикажите подхлестнуть лошадей». Разъярённый Генрих поднял руку. Лейтенант Таншон повторил этот жест. Канаты были уже снова привязаны к рукам и ногам осужденного. Четверо человек прыгнули на спину лошадей, хлестнули четыре кнута, и четыре лошади устремились в противоположных направлениях. Ужасающий хруст и раздирающий вопль раздались с помоста и шафота. Видно было, как руки и ноги несчастного сальседа посинели, вытянулись и налились кровью. В лице его уже не было ничего человеческого. Оно казалось личиной демона. «Предательство! Предательство!» — закричал он. «Хорошо же, я буду говорить! Я все скажу!» «А, проклятая гер...» — голос его покрывал лошадино ржание и рупот толпы, но внезапно он стих. «Стойте, стойте!» — кричала Екатерина. Но было уже поздно. Голова Сальседа, сперва приподнявшаяся в судорогах более ярости, упала вдруг на эшафот. «Дайте ему говорить!» — вопила королева-мать. «Стойте, стойте же!» Зрачки Сальседа непомерно расширенные не двигались, упорно глядя в ту группу людей, где он увидел пажа. Сообразительный Таншон стал смотреть в том же направлении. Но Сальсед уже не мог говорить. Он был мертв. Таншон отдал тихим голосом какое-то приказание своим лучникам, которые тотчас же бросились туда, куда указывал изобличающий взор Сальседа. «Я обнаружена!» — шепнул юный паш на ухо Эрнатона. «Сжальтесь, помогите мне, спасите меня, сударь! Они идут, идут! Но что же вы еще хотите? Бежать! Разве вы не видите, что они ищут меня?» «Но кто же вы?» «Женщина! Спасите, защитите меня!» Эрнтон побледнел. Однако великодушие победило удивление и страх. Он поставил девушку перед собой и энергично, расталкивая толпу рукояткой своей шпаги, расчистил ей путь и протолкнул ее до угла улицы Мутон, какой-то открытой на улице двери. Юный паж бросился вперед и исчез за дверью, которая, показалась только ждала его, ибо тотчас же за ним захлопнулась. Эрнотон даже не успел спросить девушку, как ее имя и как им снова увидеться. Но прежде чем исчезнуть, незнакомка, словно угадав его мысль, кивнула Эрнотону и бросила ему многообещающий взгляд. Освободившись, Эрнотон направился обратно к центру площади и окинул взглядом эшафот и, и королевскую ложу. Сальсет, неподвижный, мертвенно-бледный, вытянувшись, лежал на помосте. Екатерина тоже мертвенно-бледная, вся дрожа стояла у себя в ложе. — Сын мой, — вымолвила она наконец, отирая с лба пот. Сын мой, вам следовало бы переменить главного палача. Он сторонник Лиги. — Из чего вы это заключаете, матушка? — спросил Генрих. — Смотрите, смотрите хорошенько. — Ну, я смотрю, а дальше что? Сальсет умер после первой же растяжки. Он оказался слишком чувствителен к боли. — Да нет же, нет, — возразила Екатерина с презрительной усмешкой. Очень уж непроницательным показался ей сын. Его удавили из-под эшафота тонкой веревкой как раз в то мгновение, когда он намеревался обвинить тех, кто предал его на смерть. Велите какому-нибудь ученому врачу осмотреть труп, и я уверена, вокруг его шеи найдут след от веревки. — Вы правы, — произнес Генрих, и глаза его на мгновение вспыхнули. Моему кузену Дегизу служат лучше, чем мне. — Тише, тише, сын мой, — сказала Екатерина. — Не поднимайте шума. Над нами только посмеются. Ведь мы опять одурачены. Жуаэс правильно поступил, что пошел развлечься в другом месте. В этом мире больше ни на что нельзя положиться, даже на казнь. Пойдемте, пойдемте отсюда, государыня. Глава шестая. Братья Жуаэс. Пока на площади и в королевской ложе происходило все описанное выше, оба брата Дежуаэс, как мы видели, выбрались из ратуши черным ходом и, оставив своих слуг с лошадьми у королевских экипажей, пошли рядышком по улицам этого обычно людного, но сейчас почти пустынного квартала. Весь жадный дозрелищ народ собрался на Гревской площади. Выйдя из ратуши, они зашагали рука об руку, но не говоря ни слова. Анри, обычно такой веселый, был чем-то озабочен и почти угрюм. Анн казался встревоженным и смущенным необщительностью брата. Он первый прервал молчание. «Куда же ты ведешь меня, Анри?» «Я никуда не веду тебя, брат. Я просто иду, куда глаза глядят», — ответил Анри, словно внезапно пробудившись. «Ты хочешь куда-нибудь направиться?» «А ты?» «О, мне-то безразлично, куда идти». «Но ведь ты каждый вечер куда-то уходишь», — сказал Ан. «Каждый вечер в один и тот же час ты удаляешься из дома и возвращаешься лишь поздно ночью, а то и вовсе не приходишь». «Ты что же, расспрашиваешь меня, брат?» — спросил Анри. В голосе его чувствовалась нежность, смешанная с известным уважением к старшему брату. «Я стану тебя расспрашивать?» — переспросил Ан. «Боже упаси! Чужая тайна неприкосновенна». «Когда ты только пожелаешь, — брат, — ответил Анри, — у меня от тебя не будет никаких тайн. Ты же сам это знаешь. У тебя не будет от меня тайн? Никогда, брат. Ведь ты и сеньор мой, и друг. По правде сказать, я думал, что у тебя могут быть от меня тайны. Я ведь всего-навсего мирянин. И я думал, что для исповеди у тебя есть наш ученый-братец, этот столб богословской науки, светоч веры. мудрый духовник всего двора, который когда-нибудь станет господином кардинала, что ты доверяешься ему, исповедуешься у него, получаешь отпущение грехов и, кто знает, может быть, даже полезный совет. Ибо, — добавил Ан со смехом, — члены нашей семьи на все руки мастера, тебе это тоже хорошо известно, доказательство — наш возлюбленный батюшка. Анри Дюбушаш схватил брата за руку и сердечно пожал ее. «Ты для меня, милый мой Ан, сказал он больше, чем духовник, больше, чем исповедник, больше, чем отец, Повторяя тебе, «ты мой друг». «Так скажи мне, друг мой, почему ты прежде такой веселый, постепенно становишься все печальнее? Почему ты выходишь теперь из дома не днем, а только по ночам?» «Я, брат, вовсе не грущу», — улыбнувшись, ответил Анри. «А что же с тобой такое?» «Я влюблен». «Ладно, откуда же тебе такая озабоченность?» От того, что я беспрерывно думаю о своей любви. Вот сейчас ты вздыхаешь. Да. Ты думаешь, ты, Анри, граф Дубушаш, брат Жуаэза, которого злые языки называют третьим королем Франции. Ты ведь знаешь, что второй — это господин Дегис, если, впрочем, он не первый. Ты богатый, красивый. Ты, который при первом же представившемся мне случае станешь, как и я, пэром Франции и герцогом, ты влюблен, погружен в раздуемие, вздыхаешь. Ты, избравший себе девизом, радостно. Милый мой Ан, от всех этих даров прошлого и обещаний будущего я никогда не ожидал счастья. Я не обладаю честолюбием. То есть больше не обладаешь. Ну, во всяком случае, я не гонюсь за тем, о чем ты говоришь. Ну, сейчас возможно, но потом это вернется. Никогда, брат. Я ничего не желаю. «Ничего не хочу. И ты не прав, брат. Тебя зовут Жуаэс. Это одно из лучших имен во Франции. Твой брат — любимец короля. Ты должен всего хотеть, ко всему стремиться, все получать». Анри покачал своей белокурой, грустно поникшей головой. «Послушай, — сказал Ан, — мы одни, вдали от всех. Черт побери, да мы и не заметив перешли реку и стоим на мосту Турнель». Не думаю, чтобы на этом пустынном берегу этой зеленой воды при таком холодном ветре нас кто-нибудь подслушивал. Может быть, тебе надо сообщить мне что-нибудь важное? Ничего, ничего. Я просто влюблен. И ты уже это знаешь, брат. Ведь я сам тебе только что сказал.